«Утренние часы» 1785-й представляют собой нечто вроде резюме метафизических идей Мендельсона. Работа имеет подзаголовок «Лекция о существовании Бога». Из Библии Мендельсон перевел на немецкий «Пятикнижие» и «Псальтир». В защиту французских евреев в 1783 году была написана работа «Иерусалим. О религиозной власти и иудаизме». В ней Мендельсон размышляет об отношении свободы совести и государства и видит решение в терпимости. Религии и мораль не выносят принуждения. Религиозная унификация по Лейбницу невозможна, поскольку такая унификация потребовала бы юридической формулировки, апеллирующей к власти. Но, как пишет Мендельсон, религии и государства различны по сути. Государство обязывает и вынуждает. Религия учит и убеждает. Государство вводит законы. Религия – заповеди. Государство прибегает к физической силе, если это необходимо. Сила религии заключается в любви и милосердии. Государство изгоняет неповинующегося. Церковь принимает его в свое лоно. Право к принуждению люди получили в результате общественного договора «у религии его нет». Седьмое. Готхальд и Фраим Лессинг. И страсть к истине. 71 Лесинг Лессинг и проблемы эстетики. Образцом мужества, решительности, непримиримости, героизма в поисках истины назвал Лессинга Эл Митнер. Лессинг искал врагов, чтобы напасть на них с радостным и гневным нетерпением. В этом он похож на Фридриха Второго. Готхальд Ифраим Лессинг, сын протестантского пастора, родился в Каменце в Саксонии в 1729 году. Он учился в Лейпциге, а потом перебрался в Берлин, где познакомился с Вольтером. В 1760 году он поступает на службу к прусскому генералу Тауэнсиена в качестве секретаря и поселяется в Бреславле. В 1770 году Лессингу 42 года, и он библиотекарь наследного принца Фердинанда, герцога Вольфенбюстельского, титул по названию маленького городка в Нижней Саксонии. Здесь, получая маленькое жалование, Лессинг жил один в длинной анфиладе комнат на третьем этаже, терпя нужду и унижение наряду с прислугой. Страстным протестом против любой формы угнетения явилась его трагедия Эмилия Галлотти. Лессинг вывел на сцену политическое и моральное убожество двора и принца Гвасталлы. В 1774 году он публикует фрагменты из анонимного трактата с примечаниями. С помощью небольшой уловки Лессинг смог предоставить внимание читающей публике рукопись Рэй переданную ему дочерью автора. В сочинении критикуются религия и власти. В 1775 году Лессинг сопровождает герцога в путешествии по Италии, во время которого он вынужден присутствовать на многочисленных приемах, даже на аудиенции у папы. В 1780 году он женится на женщине, которую любит, Еве Кёниг. Но счастье Лессинга было кратким. Ева Кёнинг умерла, родив сына, который ненамного пережил мать. Мне так хотелось немного счастья, но я оказался неудачником. Умер Лессинг в 1781 году. Блестящий писатель, неутомимый полемист. Лессинг много писал для театра, занимался эстетикой, философией и религии. Среди его сочинений для театра, помимо уже упомянутой Эмилии Галотти, следует назвать «Мисс Сара Сампсон», 1756, «Слезливая драма». «Филатат», 1759, «Экзальтация и одновременно осуждение юношеского пыла». Минна фон Барнхельм. 1767. Несомненно, лучшая немецкая комедия тех времен. Натан Мудрый. 1779. Философская притча о терпимости. Среди трудов по философии и искусства необходимо упомянуть гамбургскую драматургию 1767-1769 и особенно «Лао Коун» или «О границах живописи и поэзии». 1766. По лессингу. в изобразительном искусстве отдельные части представления локализованы, а живопись использует формы и цвет в пространстве. В поэзии части следуют одна за другой во времени. Поэтому правила живописи отличны от правил поэзии. Действительно, почему в знаменитой скульптурной группе греческого мастера Лаакон, терзаемый змеями, изображен с закрытым ртом, а не вопящим. Потому, отвечает Лессинг, что вопль невозможно выразить скульптурно, тогда как это вполне доступно поэзии, что доказывает Лаокон Вергилия. Живопись характеризуется формой и цветом, скульптура – жестами и пространством, поэзия – звуками, ритмами и символами. И незаконные вторжения в чужую область могут привести лишь к ошибкам. Конечно, поэту остается возможность описывать тела, а художнику намекать на действия, но красота телесной формы происходит из гармонии частей, недоступной поэту. М. Паолинелли Аристотелевские правила единства остаются фундаментальными для Лессинга, который в гамбургской драматургии пишет, что поэтика Аристотеля безупречна, как начало Евклида, то есть принципы поэтики верны и точны, как геометрия. Для драмы основным является единство действия, а единство времени и места всего лишь следствие. В гамбургской драматургии, где объединены рецензии из На программы немецкого национального театра в Гамбурге Лесинг защищает динамизм драмы, считает театр школой формирования морали для немцев. Цель театра – истина, но истина не историческая, что делал тот или иной персонаж, а психологическая. Театр должен научить, как поступает человек определенного склада в типических обстоятельствах. 7.2. Лесинг и проблема религии Лаокуанизм останется популярным даже в эстетике XX века. Но каков взгляд лессинга на религию? Лесинг противопоставляет этический аспект религии догматическому. В 1750 году появляется поэтическое сочинение о религии между 1751 и 1753 годах работа в 27 параграфах под названием «Христианство разума». В сочинении о возникновении религии Откровения 1753-1755 Лессинг утверждает, «Признать Бога, принимая во внимание самые достойные знания в каждом нашем действии и мысли, вот наиболее полная цель естественной религии». Однако, поскольку мера постижения мира варьируется у разных людей, нужно конструировать позитивную религию из естественной, из религии природы, как позитивное право было сконструировано на базе права природного. Поэтому продолжает Лессинг: все позитивные религии и религии откровения являются в равной степени истинными и ложными. И наилучшая религия откровения, или позитивная религия, та, что содержит минимальное количество условных дополнений к естественной религии. Между 1774 и 1778 годами Лессинг опубликовал фрагменты из анонимного трактата с суровой критикой сверхъестественного в религии откровения. Как мы уже знаем, Реймарус считал, что Христос бунтарь, враг римлян, но когда был распят, ученики придумали Христа, духовного обновителя и учителя жизни. В общем, получается, что христианство основано на сказке. Публикация этого сочинения стала поводом для яростной полемики между Лессингом и пастором Дж. М. Гетце. В 1778 году выходит сочинение анти -Гетце». А годом раньше появился труд о доказательстве духа и силы. Именно в нем мы находим то, что впоследствии станут называть проблемой Лессинга. Как из исторической правды, Христос и апостолы, может произойти надисторическая истина, трансцендентный Бог и церковь как убежище духа? Лессинг пишет, перейти от этой исторической правды к категории «совершенно отличной от истины» и претендовать на модификацию всех метафизических и моральных понятий, если это не есть переход рассуждения в другую область, то я поистине не знаю, что хотел сказать Аристотель этой фразой. «Это страшный широкий ров, через который мне не удается перебраться, хотя я часто и всерьез пытался перепрыгнуть через него. Если кто-нибудь может мне помочь, пусть сделает это». «Я прошу, я умоляю, Бог вознаградит его за меня». Кассерер комментирует, «Ни теология, ни системная метафизика XVIII века не владели принципом, на основании которого можно было бы действительно дать ответ на вопрос Лессинга и выполнить его просьбу. Проблема Лессинга живо заинтересует датского философа Сирена» к Ерке Гора, который в своих работах «Философские крохи» 1844 и «Заключительные ненаучные примечания» 1864 скажет, «Невозможно обосновывать вечное спасение на историческом факте, это называется рисковать, а без риска нет веры». Лессинг не искал тех или иных частных противоречий в библейских текстах, но истинно ахиллесовой пятой теологии ему казалась претензия сконструировать на базе случайных исторических фактов или чисто историографических систему метафизических и моральных понятий. Лессинг попытался сам ответить на свои вопросы работой «Воспитание человеческого рода» 1780-й. Люди живут в постоянном напряжении, в поиске дальнейшей цели, и история – это история прогресса. Религия вплетена в этот прогресс. Религия откровения – всего лишь этап в этическом воспитании. Иудаизм и христианство – воспитательные фазы в общей и вечной педагогической деятельности. Иудаизм можно рассматривать как детский букварь, христианство – уже зрелая педагогика – Но в конце концов все религии откровения исчезнут, когда появится рациональная религия и войдет в жизнь независимая этика. Становится понятным, почему Лессинг наряду со многими другими просветителями вступил в спор с традиционными церквами. Однако он не был удовлетворен полемикой. Как следует из частного письма берлинскому просветителю Ф. Николае, датированного 1769 годом, он бы предпочел заниматься политической критикой, но, к сожалению, этого ему не позволяла делать абсолютистская власть». Не говорите мне ничего о вашей берлинской свободе мысли и печати. Она сводится к чистой свободе распространять многочисленные софизмы, направленные против религии. Используя эту свободу, честный человек вскоре устыдился. Но пусть кто-нибудь в Берлине попробует свободно выступить в печати по другим вопросам. Пусть он попробует изложить их аристократической дворцовой черни. Пусть в Берлин приедет кто-нибудь, кто захочет поднять голос в защиту прав подданных против эксплуатации и деспотизма, как это случается во Франции и Дании. И тогда очень быстро вы узнаете, какая страна в Европе наиболее несвободна. Лесинг остался интеллектуалом, не останавливающимся в поисках научной истины. Если бы Бог держал в правой руке всю истину, а в левой – единственно изменчивую надежду на истину, и предложил бы мне выбирать, я бы смеенно преклонил колени перед его левой рукой и сказал, «Господи, дай мне это! Полная истина доступна только Тебе». И последнее. Воспитание человеческого рода состоит из афоризмов афоризмы 73 и 75 явно пантеистического характера. Знаменательно, что Якоби в письмах к Мозесу Мендельсону об Спинозы 1785 отметил уже после смерти Лессинга его несомненную близость к Спинозе. А вот слова, которые по словам Якоби Лессинг сказал ему незадолго до своей смерти – Ортодоксальные понятия о божестве не для меня, я не могу их разделять. Н. К. Пан. Единое все. Все единое. Я не разумею иначе. Глава 19. Итальянское просвещение. Первое. Истоки итальянского просвещения. 1.1. Антиклерикализм Пьетро Джаннони. Наиболее значительные события, подготовившие итальянское просвещение, это распространение доказательств Галилея и деятельность академий, римской линчеи, флорентийской, чементо и неаполитанской инвестиганти. Именно в Неаполе Томмазо Корнелио 1614-1684 популяризировал сочинения Декарта «Идеи Гассенди и Бекона», Ньютона и Бойля. Здесь же, в Неаполе, заявили о себе последователь декарта Григорио Калапрезе, 1650-1715, и юристы Франческо де Андреа, 1625-1698, Джузеппе Валетто, 1636-1714 и Константина Гримальди. 1667-1750 Они выступили против вмешательства церковных властей в дела государства. Этот тезис получил наибольшее развитие в работах Пьетро Джаннони. Джаннони родился в Эскетелле, провинция Фоджа, в 1676 году. Он был глубоким знатоком философских теорий Декарта, Гассенди, Лока в 1723 году опубликовал свою гражданскую историю Неаполитанского королевства. Осужденная церковью в 1724 году, она стала причиной изгнания Джаннони в Вену. Там он написал новую работу «Три царства». В Женеве Джаннони перешел в кальвинизм. Преданный соратниками, которые на деле оказались эмиссарами короля Сардинии, Он был заключен в тюрьму сначала в Шамбери, затем в ЧВ и, наконец, в Турине, где вынужденно подписал акт отречения. В безнадежном безделье тюрьмы написаны следующие работы «Рассуждение о труде Тита Ливия», «Апология теологов-схоластов» и «Церковь времен понтификата Григория Великого». Джаннони умер в тюрьме в 1748 году. Его история, переведенная на французский, английский, немецкие языки, заслужила похвалы Монтескио, Вольтера и Гиббона. Это история борьбы государства, неаполитанского королевства и церкви римской курии. Джаннони наступателен и активно полемичен. Его основной тезис – Государство воплощает добро, церковь – зло. Государство несет цивилизацию и прогресс. Церковь – причина абскурантизма, регресса и упадка. Государство, организующее разум, действующее в юридическом институциональном аспекте, церковь дезинтегрирует любой государственный и общественный порядок. Джануни считает фундаментальным принципом социальной и юридической этики – «Принцип свободы л кабуара В сущности, намерение Джаннони прежде всего объявить и затем на деле освободить государство от вмешательства католической церкви, которая, хотя и казалась религией смиренной и презирающей все земное, на деле спекулировала на беззакониях. Церковное государство образовалось на легендах и пиае фраудес – благочестивой лжи и гораздо более, нежели триумф религиозных идеалов, его заботят земные блага и власть. Это государство гораздо более языческое, чем античное. Если основной тезис гражданской истории носит преимущественно политико-юридический характер, то в основе работы «Три царства» лежит более философская идея. Воспользовавшись идеями спинозы, Джанони приходит к полной оппозиции католическим догмам. Как и любой другой человеческий феномен, религия подвержена порче. Евреи знали только земное царство. Христос проповедовал Царство Небесное, но его достижение возможно лишь после воскресения из мертвых. Души не могут ни наслаждаться, ни страдать. Церковь из-за жадного стремления к богатству и власти установила Папское Царство. Папское Царство, пишет Джанноне, опутало цепями не только тела, но, что гораздо хуже, сердца и души людей. Чтобы уничтожить это зло, необходимо просветить сознание людей. В сочинении «Жизнь, описанная им самим» Джанони сообщает, что в 1731 году приступил к изучению условий человеческой жизни, исследованию устройства мира, сбору сведений о его древних обитателях, о человеке, о его жизни – о том, как зародилось общественное устройство, как появились города, царства, религии и республики. Историческое исследование должно пролить свет не только на условия жизни, но и на те злоупотребления, которые одни люди применяют по отношению к другим. Чтобы устранить эти злоупотребления и восстановить независимость светской власти, необходимо, считает Джанноне, отнять у Клира власть и подчинить его государству. 1-2. Людовико А. Муратори и защита хорошего вкуса, то есть критического взгляда на вещи. К предшественникам просветителей относят также секретаря Академии Чементо Лоренцо Магалотти 1636-1712. Он много путешествовал, что помогло ему познакомить Италию с идеями Гобса, Барроу, Коллинза и Гука, Микеланджело Фарделло 1650-1718. Последний был монахом-францисканцем, затем священником в миру. Вел преподавательскую деятельность в Мессине и Риме. Особый интерес он проявлял к математике и физике. Провел три года в Париже, где познакомился с Мальбраншем и Арно. Вернувшись в Италию, он стал профессором астрономии атмосферных явлений в Падуе, где его посетил либниц Среди трудов заслуживают упоминания Универсия философия система Система всеобщей философии 1691 Универсия усуалис математики теория Теория общеупотребительной математики 1691 Аниме хумане натура ап «Природа человеческой души, открытая Августином», 1698. Сохранился также фрагмент письма к Лебницу, в котором Фарделла просит разъяснения относительно исчисления бесконечно малых величин. Но главная тема – соотношение религиозной веры и нового сознания. Его учеником был Антонио Конти – который именно от Фарделлы воспринял идеи философии Декарта. Конти родился в Падуе в 1677 году в богатой семье. Он также много путешествовал. Лично был знаком с Ньютоном, Мальбраншем, Фонтенелем и Лейбницем. В Лондоне он принял участие в нескольких заседаниях Королевского общества. Конти тщательно изучал все исследования по математике работы Ньютона, Лейбница, Джакома и Джованни Бернули. А Падуе познакомился и подружился с известным медиком и биологом Антонио Валесниери. В философии Конти пытался соединить эмпиризм и рационализм. Философский метод Галилея предполагал в качестве исходного чувства. В этом он сходился с Беконом и Локом, в то время как метод Декарта, привитый мне Фарделлой. Отталкивался от идеи и от Бога. «Я решил», – пишет Конти, – «соединить их». Хотя его идеи и не были оригинальными, все же он внес значительный вклад в распространение важных тем культуры, богатства и плодотворность которых предвидел. Антонио Кони умер в 1749 году. Наиболее выдающейся фигурой среди предшественников итальянского просвещения был Людовико Антонио Муратори 1672-1750. Труды Муратори имели большое историческое значение и были опубликованы. Анналы Италии 1744-1749 на итальянском языке и на латинском языке. Средневековые итальянские древности, 1738-1742. Искренний католик, мораторий по праву может быть назван просветителем. Он защищал хороший вкус, то есть критический взгляд на вещи. Критиковал Аристотеля и схоластическую философию, верил в материальное и моральное усовершенствование, достичь которого можно через знания. Обращался к опыту в научных исследованиях. Сознавал пределы разума. В «Размышлениях о хорошем вкусе в науках и искусстве» 1708 Мураторий пишет «Хороший вкус – это умение распознать, с одной стороны, несовершенное или посредственное в науках и искусстве, чтобы его избежать, и совершенное, чтобы стремиться к нему всеми силами. За это Мураторий ценит Декарте» имевшего мужество разрушить дурной вкус слепых последователей Аристотеля. Веря во всеобщий разум, Мураторий, как хороший историк, реалистично относился к человеческим слабостям и коварству. Человеку необходима религиозная вера, а не только правильное использование разума, рождающие истину и полезные дела» но Мураторий предостерегает от отождествления религии с занятиями теологией или с холостической философией. Под религией я понимаю веру, поклонение, любовь и подчинение Богу в форме, предписанной нам Спасителем нашим Иисусом Христом. Не отвергая созерцательной жизни, Мураторий, однако, особо ценил активное использование разума, Бог дал человеку разум, следовательно, он должен сделать все возможное, чтобы усовершенствовать сей огромный дар, увеличивать знания, улучшать привычки и заботиться о своем неприходящем счастье в этой и другой жизни. Желающим достигнуть цели муратория дает следующие советы – посвятить часть времени Богу, часть управления своим домом, если есть способности и призвания, заниматься науками, и искусством или хотя бы читать полезные и хорошие книги. Но муратория не исключает и одиночество, и уединение, которые похвальны, если служат занятием наукой, размышлением о добродетели и о собственных обязанностях и способствует уклонению от пороков. Но бегство от мира не должно стать школой безделья. Однажды одна хитрая мышь сделала себе домик в большом куске сыра, и когда товарищи пришли звать ее на важный для мышиного государства совет, холодно ответила, что она удалилась от мира, и пусть они сами думают о своих делах. Разве не очевидно, что одинокий ищет благо только для самого себя, А кто хочет принести благо обществу, тот ищет добра и себе, и другому, распространяя и на своего ближнего те сокровища, которые собрал для себя. Второе. Просветители Ломбардии. Просветительское движение, пишет Гемонат, сформировалось в Италии значительно позже, чем в других европейских странах. Это было вызвано различными причинами, среди которых, не в последнюю очередь, контрреформация. Просветительское движение Италии, развитие которого пришлось на вторую половину XVIII века, не имело того радикального и агрессивного характера, который оно продемонстрировало во Франции. М. Даль Пра. К середине века многие мыслители ознакомились с идеями Лока и Ньютона. Позже возникли дискуссии по трудам Юма, Монтескё, Даламбера, Дидро, Гильвеция и Вольтера, которые переводились на итальянский язык. Особо яростные споры вызывали идеи Руссо. Не следует забывать, что с 1758 до 1767 год при Пармском дворе находился кандельяк. Как видим, итальянское просветительское движение получило свои жизненные соки из последовательного восприятия, с годами становящегося все более быстрым, идей французских и английских просветителей. Эл Геомонат. Самыми крупными центрами итальянского просвещения во второй половине XVIII века были Милан и Неаполь. При правлении Фермиана в Ломбардии произошло обновление административных и судебных структур. Отвергнут примат церкви в воспитании молодежи, усилилось влияние университета Павии, идентифицируются торговые отношения и растут культурные связи. Зимой 1761 года по инициативе Пьетро Верри создается общество кулаков «Деяй Пунии которая пропагандирует полную свободу предложений, дискуссий и критики по политическим, этическим, юридическим, философским, научным и литературным вопросам. Членами общества являлись, среди прочих, Александр Вери, брат Пьетро и Чезария Бекария. Печатным органом общества Кулаков было периодическое издание «Кафе», Вот как его характеризует Пьетро Верри. Что такое кафе? Листок бумаги, выходящий раз в 10 дней. О чем говорится в нем? О самых разных вещах, ранее не упоминавшихся, принадлежащих разным авторам и направленных на общественную пользу. Хорошо, но в каком стиле написаны листки? В любом, кроме скучного. И до каких пор вы предполагаете выпускать их? До тех, пока они будут находить читателя. Если общественность станет проявлять к ним интерес, мы продолжим выпускать их еще год, а возможно и больше. И в конце каждого года из 36 листков получится скромненький томик. Если же люди перестанут читать их, наш труд явится бесполезным. Мы остановимся на четвертом, даже на третьем. Ради какой цели возник этот проект? Ради цели приятного занятия для нас, цели творить доступное нам добро для нашей Родины, распространять полезные знания среди наших граждан, развлекая их, как это уже делали и Десталь, и Свифт, и Аддисон, и Поп, и другие. Задуманная по модели английского зрителя. Кафе, однако, имело короткую жизнь. Оно выходило раз в 10 дней, начиная с июня 1764 до мая 1766 года. Однако в нем звучал свежий голос. Оживший, угасший был интерес. Оно обострило спорные вопросы. Читая кафе, общественность впитывала атмосферу французского и английского просвещения. Главными темами были борьба против культурной и не только культурной инерции, устаревших законов, безразличия, систематического неверия в будущее, в общем, против всего, что задерживало модернизацию страны. 2.1. Пьетро Верри «Добро рождается из зла». Дьетро Верри, 1728-1797, философ и экономист, занимался вопросами налогов, был вице-президентом Главного экономического совета, президентом Совета казначейства. С 1783 по 1786 год – тайный государственный советник. После смерти Марии Терезы, являясь противником реформ, задуманных Иосифом II, Он на некоторое время отошел от дел. Позднее выступил в защиту французской революции, хотя и критиковал ее и кабинский исход. Его размышления о политической экономии 1771 в течение трех лет выдержали семь изданий и были переведены на французский и немецкий языки, представляют собой резкую и умную защиту либерализма. Основной тезис рассуждения о природе удовольствия и боли, 1781, следующий. Все наши ощущения, приятные и болезненные, зависят только от трех причин – непосредственного воздействия на органы, надежды и страха. Первая причина вызывает физические ощущения, две другие – моральные ощущения. Все моральные удовольствия, которые рождаются из человеческой добродетели – не что иное, как толчок нашей души в будущее, в предвидении ожидаемых приятных ощущений. Итак, моральное удовольствие рождается из надежды. Что такое надежда? Вероятность лучшего существования, чем нынешняя. Следовательно, надежда предполагает ощущаемую нехватку добра. Значит, она предполагает в настоящем зло, нехватку счастья. И поскольку большая часть моральных страданий зависит от наших ошибок, чем большего прогресса мы достигаем в истинной философии, тем больше мы освобождаемся от этих зол. Природа удовольствия заключается в освобождении от них. Следовательно, мы должны признать, что боль движет всеми действиями людей, избегающими ее. «Я не скажу, — пишет Пьетро Верри, — что боль сама по себе добро, Но добро рождается из зла, скудость рождает изобилие, бедность – богатство, жгучая потребность застряет ум, высшая несправедливость порождает мужество. Одним словом, боль – главный двигатель всего человеческого рода. Она – причина всех движений человека, который без нее был бы инертным и глупым животным и погиб вскоре после рождения. Кровавый пот приводит к усовершенствованию ремесел учит нас думать, рождает науку, искусство, оттачивает их. Одним словом, страданию мы обязаны всем, потому что вечная премудрость окружила нас им так, что оно стало началом жизни, души и действий человека. Противник пыток, как это видно из его наблюдений над пытками, под именем пыток я не имею в виду наказание виновному, вынесенное судом, но мучительные поиски истины, пытка, жестокая сама по себе. Поистине достойна дикости прежних темных времен злокозненная мораль, которой обучаются судьи от одного из наиболее классических авторов. Пьетро Верри, также автор «Размышления над ограничительными законами главным образом при продаже зерна» 1797 и «Истории Милана», 1783. 2.3. Алессандро Верри. Недоверие, ласточка истины. Алессандро Верри, 1741-1816. Человек по натуре беспокойный и критически настроенный. Нашел наилучшее применение своим качеством в литературе. Из множества его статей в кафе наиболее известно «Отказ нотариусу в Академии Крузко». В ней автор восстает против формальной чистоты языка в пользу непосредственной выразительности. Английские мыслители с большой заботой пишут о порядке. Французы, энергичными и краткими оборотами показывая мысль в свободном полете, они не вводят закона ограничивающего развитие идей, не жертвуют гением ради метода, насыщенностью стиля ради стерильности а мы, наоборот, кажется, имеем в наших сочинениях что-то робкое, искусственное. Кто из итальянцев смог бы писать в стиле духа законов? Критикуя прошлое, Алессандро Верри не обманывается мифом света. Человек, пишет он, прилагает усилия, чтобы вскарабкаться на утес истины, шатаясь, добирается до ее вершины и иногда резвится там, наверху, как ребенок. Мы уважаем нашу культуру, утешаемся тем, что вышли из гражданского варварства, еще более пагубного, чем дикость. Стараемся как можно позднее вновь впасть в варварство. Но мы скромны и всегда имеем в нашем мозгу клеточку, предназначенную для ласточки истины – недоверия. И знаешь почему? Потому что причина ошибок всегда в нас. Не стоит удивляться нашему долгому бреду. Мы сотворены самыми разнообразными маниями. Ничего другого не остается, как постараться, чтобы они были краткими, редкими и нежестокими. Александра Верри после того, как прекратилось издание кафе, переехал из Рима в Париж вместе с Беккареа. А затем в Лондон. Большой интерес представляет эпистолярий Александра и Пьетро Верри. В нем мы находим портрет общества XVIII века, богатый примечаниями культурного и эстетического и политического характера. Вот, например, письмо Алессандро Брату Пьетро из Лондона 21 декабря 1766 года. Оно полно типичных для просвещения тем «Восхищение Англии, терпимостью, антиабсолютизмом. Здесь уже никто не говорит о религии. В Париже это происходит столь часто, что нагоняет тоску. В Париже огромнейший энтузиазм по отношению к философии, жар души следовать ее истинам. Это порождает столкновения и бурные волнения. В них развиваются и проявляются великие качества. Великий человек становится величайшим. Во всем виден огонь философии. Все возвышенно. Страсти контрастны и гибки. «А в Лондоне что может волновать кровь? Вы не хотите ничему верить? Вы господин себе. Хотите немножко верить? Ваше право. Хотите верить определенным образом? Поступайте, как вам угодно. Хотите организовать секту? Пожалуйста. Хотите сказать, что король? Вы абсолютно свободны в вашем выборе. Мой слуга говорит это по сто раз в день». Здесь Александра Верри признается – «Когда я в Милане, мне так хочется повозмущаться Сенатом, магистратами и так далее, здесь же у меня нет никакого желания делать это». Однако терпимость в правовых отношениях англичан вызывает и восхищение. Терпимость к мнениям, о которые так кричат философы, здесь достояние всех, даже грузчиков, и достигает своего апогея в правительстве». Любой англичанин знает эту, в других местах непостижимую, но здесь тривиальнейшую истину. Чтобы быть свободным, гражданин должен быть подчинен не человеку, а закону. Поэтому каждый англичанин говорит «Мой господин закон». И чтобы узнать, допустимо то или иное действие, он выясняет, есть ли закон, который бы его запрещал. Если такого закона нет – Он заключает, что действие разрешено, и это является системой. Эти две кардинальные и важнейшие максимы здесь имеют всеобщее распространение. Из них вытекает много других истин, которые здесь также носят общий характер. Я уже не говорю о заслуживающих особого внимания политики и торговли. Позднее Пьетро Вери в письме младшему брату Александра от 9 февраля 1767 года пишет о неизбежности триумфа гражданских свобод и философии. Он предсказывает осуществление мечты Платона. Сила государства на сегодняшний день определяется его военной мощью. Последняя пропорциональна денежной массе. Та, в свою очередь, торговли, а это гражданской свободе. Следовательно или ослабнуть и быть подавленным внешними силами, или же дать гражданскую свободу народам. Вот альтернатива, перед которой находятся европейские государства. Большой вклад в это изменение должна внести философия. В народные массы она никогда не проникает более чем в виде проблесков. Но когда достигнет зрелости будущее поколение, философы не только не принесут человечеству нечаянного зла, но и установят границы, чтобы оно не совершалось в будущем. Все зависит от развития разума. Миланская школа заслужила похвалу Вольтера. Она делает большие успехи. Пьетро Верри 10 апреля 1767 года написал «Я всегда буду считать Деламбера, Вольтера, Гельвеция, Руссо и Дэвида Юма людьми высшего порядка, память о которых останется в веках. 2.3. Чезария Бекария против пыток и смертной казни Кроме братьев Вэри, к миланским просветителям с мировой известностью относятся также Чезария Бекария 1738-1794, его сочинения о преступлениях и наказаниях 1764-1764, переводилась на разные языки, комментировалась и обсуждалась по всей Европе. Бекарий обратился к жгучей проблеме пыток и смертной казни. Преступление или определено, или не определено. Если определено, для наказания достаточно стабильного закона и пытки не нужны, поскольку нет нужды в признании обвиняемого. Если же оно не определено, то нельзя мучить невиновного, потому что согласно закону именно таковым является человек, чье преступление не доказано. Но еще более важными были его аргументы против смертной казни. Бекария исходит из принципа «человек – это личность, а не вещь. Люди объединяются в общество на основе договора ради защиты и безопасности. Преступление – Ущерб обществу в том смысле, что они уменьшают его безопасность. Наказания законны только тогда, когда они препятствуют новым бедам, новому страху и опасности. На основании этих принципов миланский просветитель заключил, что предпочтительнее предупреждать преступления, чем угрожать смертной казнью. А как только предупрежденные меры оказались недостаточными и совершено преступление, соразмерное наказание должно последовать немедленно, без каких бы то ни было проволочек. Смертная казнь, по мнению Бекария, неприемлема по трем причинам. А. Никто не имеет права лишать жизни и тем более отдавать жизнь на произвол судьи. Жизнь – высшее благо и ее насильственное прекращение вне компетенции общественного договора. Б. Многовековой опыт говорит, что смертная казнь не устрашает никого, и никого она еще не удержала от нанесения обществу ущерба. Напротив, пример человека в течение длительного времени лишенного свободы и вынужденного тяжко трудиться удерживает от совершения преступлений, так как открывает перспективу более мучительную, чем смерть, которая хотя и насильственна, но мгновенна. В. Наконец, смерть в соответствии с законом – противоречие в действии. Законы не могут запрещать убийство и одновременно предусматривать его в виде наказания. Мне кажется абсурдным, что законы, как выражение общественной воли, презирают и осуждают убийство, но сами допускают его, и для отвращения граждан от убийства назначают убийство публичное. Несмотря на эти три аргумента, Бекария признается, что, по крайней мере, в одном случае смертная казнь неизбежна, когда обвиняемый обладает такой мощью и связями, что может угрожать обществу, даже находясь в заточении. Смерть некоторых граждан, Необходимо, когда нация теряет свою свободу или в период анархии, когда беспорядки занимают место законов. Бекария воспроизводит древнейшее оправдание убийства тирана. 2.4. Паоло Фризи. Первый, кто пробудил от сна Ломбардию. Среди интеллектуалов группы «Кафе» следует упомянуть Паоло Фризи, 1728 1784 который в молодости облачился в одежды барнабитов, но затем стал простым аббатом. Математик, физик и философ, Фризе много путешествовал. В Париже он посещал лекции энциклопедистов, в Лондоне познакомился с Юмом, в Вене сумел завоевать доверие министра Кауница. Противник теории врожденных идей, последователь философии Лока фризе познакомил италию с теориями Ньютона. за свою работу дисквизицию инкаузале физиком фигуры от магнитуниз телурис исследование физической причины формы и величины земли 1751 он был избран членом корреспондентом парижской академии получив признание академии берлина лондона и и Копенгагена, преподавал философию в Милане и Пизе, а затем математику в палантинских школах Милана. В кафе опубликованы его две работы. В первой он выступал против некоторых идей относительно метеорологического влияния Луны. Вторая – очерк о Галилее. В 1755 году вышло отдельным изданием под названием «Похвальное слово Галилею». Среди научных работ Фризи следует упомянуть De Моту diurnae terre о дневном движении земли, 1756. De gravitate universali о всеобщем тяготении, 1768. Навигационные каналы, 1770. «Основы механики, гидростатики, гидрометрии и статистической и гидравлической архитектуры» 1777. Наиболее известная научная работа Фризия «Космография» в двух томах 1774-1775. «Диссертационес Вария» Различные рассуждения 1759. Фридрих предложил космологию опытной природы, а не философской, как у схоластов. Среди философских сочинений. Похвальное слово кавалеру Исааку Ньютону 1778. Похвальное слово Бановинтурии Кавальери 1779. Похвальное слово господина де Ламберу, Вышедшая после его смерти в 1786 году, «Философские брошюры» 1781. Неизданным осталось рассуждение о временной власти правителей и о духовном авторитете церкви, которое Фризи написал по предложению министра Кауница. В 1787 году вышли «Воспоминания о жизни и работах господина Дон Паола Фризи» где говорится, что он первым пробудил от спячки ломбардию. К поколению, идущему вслед за группой кафе, но связанному с ней многими философскими и политическими идеями, принадлежат Франческо Суави, Мелькиорре Джоя и Джандоминико Романьози. О них речь впереди. Третье. Неаполитанское просвещение. 3.1. Антонио Дженовези, первый итальянский профессор политической экономии. Во второй половине XVIII века в Неаполе наиболее важные реформы осуществляются под управлением министра Бернардо Тануччи, пока король Фердинанд IV Бурбон был несовершеннолетним и после изгнания иезуитов в 1767 году. Значительно обновился Неаполитанский университет с широким разворотом к естественно-научным дисциплинам, а также к изучению права экономики. Именно в Неаполитанском университете начал преподавать аббат Антонио Джеравези, который в этом же университете слушал лекции Джамбатиста Вико. Антонио Дженванези родился в Кастильоне, в провинции Солерно в 1713 году, умер в Неаполе в 1769 году. Ученик Вико, в 1748 году он написал начало теологии о различии между церковной и светской властью. В них утверждается, что непогрешимость церкви ограничена вопросами веры. Несогласный с антицерковным правилом, поведением просветителей, бесполезно пытаться изгнать божественное и религию, если весь человеческий род, вся природа хочет этого, и не по капризу, а по чувству самой природы. Дженновези твердо убежден, что свобода и независимость разума необходимы для общественного прогресса. Занимаясь метафизическими и этическими проблемами, он понял, что новой наукой, полезной для цели прогресса, станет политическая экономия. Возглавив кафедру политической экономии в Неаполитанском университете, созданную специально для него, первую в Европе, он стал изучать возможности регулирования экономических отношений с помощью законов разума. 4 ноября 1754 года Дженовези прочел вступительную лекцию. Огромная толпа слушателей окружила кафедру. Интерес изо дня в день, из месяца в месяц рос, как и число людей, приобретавших книги по политической экономии. Продавцы книг не успевали заказывать их из-за границы. Ф. Вентури. Экономическая теория Дженовези затрагивала суть проблемы, заостренной на природе цивилизации и культуры, потребностей производительности труда и потребления. Было бы хорошо, пишет Дженовези, в основах коммерции, чтобы не только люди науки и искусства, но и крестьяне и женщины знали бы кое-что о культуре. Это, первое, сделало бы цивилизацию более универсальной. Второе, экономически упорядочило бы большую часть семей. Третье, интеллектуально организовало бы многих людей для лучшего употребления талантов которыми их наградил Господь. Четвертое. Усовершенствовало бы искусство, сделало бы их более свободными и более распространенными. Дженовези чувствовал себя воспитателем народа, скорбя, что большинство преподавателей – обманщики и воры, и лишь немногие справедливые знающие. В качестве модели он приводил англичан, изобретательных и отважных, противопоставляя их испанцам, вялым и тщеславным. Он советовал ученым положить конец словопрениям и обратиться к культуре дел, занявшись, к примеру, механикой или сельским хозяйством. Дженовизия настаивает на бесполезности любого исследования того, что выше нас, обращая сарказм против метафизиков и диалектиков. Дон Кихотов от «Науки». Ему представляются пространными и неопределенными гипотезой Декарта, а Ньютона – доказанными опытом или разумом. Бекон, Галилей, Лок и Ньютон для Дженовези – идеал философа. Его интерес обращен не столько к субстанциям и сущностям, сколько к нашим обычаям и потребностям. Люди представляют собой скорее то, что они получили от воспитания, нежели то, что от рождения. Дженовези против теории Руссо. Науки и искусство, констатирует Дженовези, – дети потребностей. Если наш философ Руссо называет потребности пороками и преступлениями, он жесток. Если считает, что не нужно думать об их удовлетворении, он несправедлив». Если верит, что можно свести науки и искусство только к пользе, удалив из них всю красоту, он груб. Если же хочет исправить ложь, просочившуюся в них из-за непреодолимых пороков человеческой натуры, он философ. В уроках коммерции 1765-1767 Дженновези отмечает слишком большое число адвокатов, врачей, церковных лиц, собственников, абсентеистов, слишком много живущих на ренту бездельников. Предположим, число жителей Неаполитанского королевства 4 млн. Сколько среди них тех, кого можно считать людьми производительного труда? Около четверти. Дженовезия, все в тех же уроках коммерции, предлагает следующую альтернативу. Нужно просвещать и помогать тем, кто работает, чтобы они увеличивали доход быстрым и усердным трудом. Кроме того, нужно довести до совершенства механику удивительную помощницу искусств. В уроках исследуется также феномен денежного обращения, общественного кредита, инфляции, денег, предоставленных взаймы под проценты. При изучении всех этих вопросов Дженовезия продемонстрировал яркую способность рационализировать проблемы, ставшие объектом европейских дискуссий. Уроки были вскоре переведены не на немецкий и испанский языки, и на французский язык. Как сказал один венецианский просветитель, Дженовезия был тогда самым главным гением Италии. Другие работы Дженовезии. «Философские раздумья о религии и морали» 1758, «Логика» 1766, «Метафизические науки» 1766, «Дициозина» или «Наука справедливого и честного» 1776. 3.2. Фердинандо Галлиани, автор трактата «О деньгах». Близок к дженовезе по обсуждаемым проблемам Фердинанда Глиани. Он родился в Кьети в 1728 году и умер в Неаполе в 1787 году. Его воспитанием занимался дядя, мансиньор Челестино. Будучи открыт влиянию просветительские схемы, он дополнил живым чувством истории Вико и Бартоломео Интьери. Еще очень молодым, в 1751 году, он опубликовал трактат о деньгах. Это сочинение в пяти книгах, где, среди прочего, критикуется меркантилистическая доктрина, согласно которой богатство нации заключается во владении драгоценными металлами. К изложенным в нем идеям впоследствии неоднократно обращался в капитале Карл Маркс. В первой книге трактата Голиане обсуждает ценность вещей, которая, по его мнению, зависит прежде всего от их пользы и редкостности, а также от количества и качества труда и времени, затраченного на их производство. Ценность по Голиане – это соотношение между владением одной вещью и владением другой в представлении человека. Другие книги трактата касаются различных видов денег, их подделки, импорта и экспорта и так далее. Идеи Галиани о денежном обращении весьма интересны. Их движение и рост соотносятся с сельскохозяйственной продукцией, промышленным производством и числом населения а. Сантучи. В 1759 году Галиани послан Карлом III в Париж в качестве секретаря Неаполитанского посольства. В Париже, благодаря своим блестящим манерам и острому уму, он оказался в высшем свете. Его связывала дружба с выдающимися представителями французского просвещения, среди которых Дидро. До нас дошла его интереснейшая переписка с французскими просветителями.